Глава 10. Не может быть. Первое, что пришло мне в голову. Не может быть, чтобы дым стеной продвигался по коридорам кураториюма. Не может быть, чтобы сквозь этот дым продвигались цундере. Не может быть, чтобы повсюду лежали неподвижные тела. Не может быть, чтобы нижние этажи кураториюма были сожжены дотла. Как долго мы находились внутри симуляции? Взвёзд стойка в центре зала, транслировала картину ужаса, и я снова вспомнила слова грундера из Анкориджа. Совсем скоро не будет зон и кураториума тоже. Холден Замер рядом со мной. Мы словно в трансе уставились в мониторы и не знали, что делать. 3 4 5 Цундеров с короткостриженными рыжими волосами бежали по коридорам обсерватории. На одежде у них виднелся знакомый символ пламя, которое наверху заканчивалось вихрем. Красная буря. Секунду спустя в коридорах раздался пронзительный сигнал тревоги. Это сигнал к эвакуации, сказал Холден и провёл обеими руками по тёмно-русым волосам, которые из-за жары приклеились к его лбу. Чёрт! Что? Начала было я, но зал, а может и весь кураториум Вдруг как следует встряхнуло, а вслед за взрывом снова повалил дым. Но кураториум ведь защищён, сказала я с трудом, переводя дыхание. Я видела протоколы о защите, которые однажды показал мне Лука после того, как он снова без разрешения вошёл в детектор Гилберта. Тысячи гравитационных сенсоров повсюду, в каждом помещении. препятствовали появлению вихрей и вместе с этим фиксировали каждое движение любого живого существа в любое время. Они также блокировали стихийные силы, которыми обладали плиты. Но несмотря на это, уже половина здания находилась в огне. Я осмотрела себя с головы до ног и увидела, что гравитационные сенсоры на моей униформе были чёрного цвета. Скорее всего, они были отключены. Тогда то же самое, наверное, случилось и со всем кураториумом. Он должен быть защищён, согласился Холден. Его лицо побелело как мел и исказилось от напряжения. Он явно думал о своём отце. И где же бегуны, которые должны следить за нами? Раздались шаги, и я замерла. На мониторах появились цунды Они стремительно приближались к обсерватории. Холден схватил меня за руку и потянул в сторону симуляционных кабинок. "Подожди", прошептала я. "Там они найдут нас". "У тебя есть идеи получше?" "Не совсем. Обсерватория состояла только из комнаты наблюдения и множества кабинок, расположенных за стенами. Может быть, это всё-таки и есть наш шанс". Холден снова потянул меня за руку. Я в панике оглянулась на стойку с мониторами. Цондры были всё ближе и ближе. Я побежала за Холденом, но тут мой взгляд упал на терминал ввода, который, казалось, без всякой нужды был встроен в стену. Конечно, комната главного штурмана, бюро Гилберта. По вечерам он часто приводил нас туда, чтобы дополнительно позаниматься с нами. Лука когда-то скопировал его код доступа и отдал мне Пойдём за мной, крикнула я Холдину и тут же потянула его за руку с такой силой, что он от испуга действительно изменил своё направление. Что ты делаешь? Спасай у нас. Цундэры остановились перед входом в обсерваторию. Я силой вбивала каждую цифру кода в терминал в то время, как моя голова гудела от напряжения. Что это? спросил Холден, когда я втянула его в комнату, едва открылась дверь. Внутри я сразу же нажала на механизм блокировки и молилась о том, чтобы цундэры, войдя в обсерваторию, не увидели щель в двери. Дорожа мы смотрели на мониторы, установленные в бюро Гилберта. Трое цундэров, двое мужчины и одна женщина, вбежали в зал. На их одежде горело красное пламя, и куда бы они ни шли, каменный пол под их ногами раскалялся. Это были самые настоящие цундэры, точно не полусплиты, как Лука. Они целенаправленно исследовали каждую кабинку, и чем больше находили пустых, тем более расстроенными казались. Женщина от отчаяния так долго пинала один из беговых модулей, что крепление с грохотом упали на пол. "Где они? Здесь есть другой выход!" крикнул мужчина, великан с тёмно-рыжими волосами, в которых от ярости уже начали мерцать огонёки пламени. "Нет, Сказала женщина, успокаивая его, но сама она выглядела довольно раздражённой. Чёрт побери, мы попадём на первое место в чёрном списке у босса, если не приведём к нему девчонку прежде, чем эта лавочка развалится. Я не могла поверить тому, что слышала. Неужели они были здесь из-за меня? Хоторн предвидел, что Красная буря придёт за мной, но я не могла себе представить, Что они разработали план захвата кураторию за такое короткое время? Я ведь только вчера выиграла гонку. Всё, пойдём, приказал группе более высокий мужчина. Его красные глаза ещё раз окинули взглядом зал, пустые кабинки, и я уже поверила в то, что он посмотрел на нас прямо сквозь дверь, за которой мы находились. Но в итоге он повернулся и исчез. Осталось только наше прерывистое дыхание. Ещё минута, и жара убьёт нас, в этом я была уверена. Нам нужно выбираться отсюда. Выдовила я из себя и дрожащими руками открыла дверь. Пойдём вниз к администрации. Мне нужно найти тётю и Гилберта и Луку. Согласно плану эвакуации, в случае нападения на курортorium все должны быть доставлены к фургонам, ведь так Я думаю, уже. Холден оглянулся вокруг. Но нам нужно пройти через всё здание, у нас это не получится. Первые фургоны находятся двумя этажами ниже, прямо под нами, сказала я. По крайней мере, так написано в руководстве. Холден быстро взглянул на меня. Я думаю, что ты единственная, кто на самом деле читает руководство. Ты знаешь об этом? А ты можешь не подумать нет. Мой папа руководитель кураториюма. сказал Холден, закатывая глаза. Да я по этому руководству учился читать. С этими словами он взял мои руки в свои и сжал их. Послушай, Элейн. Твоя семья, я уверен, давно уже в фургонах. А нам нужно выбрать другой путь. Ты ни в коем случае не должна попасть к ним в руки. Я знаю один выход. Он находится всего в паре помещений отсюда. Через него мы напрямую попадём к одному фургону. Мой отец именно для таких случаев и рассказал мне про этот выход. Я медлила. Конечно, для сына руководителя в подобных случаях были созданы особые условия, но я решительно покачала головой. Если я сейчас уйду, а с ними что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу. Да что ты можешь сделать против такого количества цундеров? спросил Холден. Без гравитационных сенсоров, вообще без всего Это моя семья, крикнула я. Не могла же я их оставить здесь. А тебе не хочется к своему отцу? Поверь, моего отца эвакуировали самым первым. Я уверен, что у него всё хорошо. Но ты этого не знаешь, крикнула я и хотела наконец убежать отсюда, чтобы больше не терять время, когда Холден снова ухватил меня за руку. Его взгляд блуждал по моему лицу. Неожиданно он подошёл ближе, прижавшись ко мне своим телом. Его губы коснулись моих, и весь воздух сразу покинул мои лёгкие. Холден Хоторн целоваал меня. Он целоваал меня. Я была настолько ошеломлена этим обстоятельством, что не реагировала, по крайней мере, пока не ощутила его губы на своих губах. Я годами представляла себе, каково это целовать Холдена Хоторна, юношу, о котором я так давно мечтала. И сейчас, когда это происходило, я должна была испытывать невероятное счастье. Но вместо трепетного волнения я ощущала только огромный, всепожирающий страх. Не так я представляла себе свой первый поцелуй. Холден оторвался от моих губ, И улыбнулся, словно преподнёс мне большой подарок. Рукой он провёл по моей щеке. "Доверься мне", прошептал он. "Пожалуйста. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. И я уверен, что твою тётю и господина Вудроу давно уже эвакуировали. И я уверен, что они уже ждут тебя". "А Лука?" спросила я. "Я даже не знаю, гдесли он". "Лука?" Повторил Холден с нескрываемой неприязнью в голосе. Один из этих, если ты вдруг забыла. Разве твою маму убили не цундэры? Ты даже не знаешь, может, Вудроу давным-давно присоединился к Красной буре, такой как он только и ждал момента, чтобы предать Кураториум. Он никогда бы так не сделал, ответила я резко и отошла от Холдена на шаг. Я не могла поверить в то, что он говорил. Конечно, я ненавижу Сплитов. Они забрали у меня мою маму. Но Лука. Лука был добрым, самоотверженным. И даже кровь цундеров в его венах не могла его изменить. Настолько хорошим он был. Намного лучше меня. Я пойду их искать, сказала я и решительно направилась к выходу. Если ты просто-напросто хочешь сбежать, то давай, не стесняйся. Я и сама как-нибудь разберусь. Элли. На этот раз Холден схватил меня обеими руками. Его пальцы больно впились в мою кожу. "До «Да тебя что, правда не доходит? Я не могу тебя отпустить". И тут вдруг я поняла, в чём было дело. Почему Холден так беспокоился обо мне? То, что сейчас произошло, совсем не было каким-то романтическим жестом. Ему было не до меня. Он просто боялся того, что скажет ему папа, если со мной что-нибудь случится. Как бы ты сейчас это было важно. Сейчас же отпусти меня, Холден, процидила я, бесконечно разочаровавшись в юноше, который мне так нравился. Я пойду искать свою тётю, и ты не сможешь меня остановить. Холден вцепился в меня так, что мне стало больно. "Ещё как смогу", сказал он. "И ты пойдёшь со мной к фургону". Я не могла поверить в то, что здесь происходило. Каким же эгоистом был Холден. Речь шла о жизни наших семей, но ему важно было только признание своего отца. Он потащил меня прямо к двери. Я сделала глубокий вдох, потом ослабила своё тело, как будто решила подчиниться его воле. Как я и ожидала, хватка Холдена ослабла, по крайней мере, чуть-чуть. Воспользовавшись моментом, я замахнулась коленом и ударила его прямо между ног. Холден застонал и согнулся от боли. Он попытался, конечно, ухватить меня за лодыжку, но я была быстрее. Извини, успела сказать я, после чего ринулась, сломя голову к выходу, стараясь не обращать внимания на стоны Я должна была найти тётю и Гилберта. Жара в коридоре была не меньше, даже наоборот. Лёгкое дуновение ветра, гуляющего по зданию, несло дым прямо мне в лицо. От коридора, ведущего наверх в расположение бегунов, доносился самый сильный шум, и я бросилась бежать в противоположном направлении, в административные помещения. К счастью, большинство цундеров, судя по всему, были уже на верхних этажах. потому что здесь не было ни души. И только когда я подбежала к офисам, среди которых находился и юридический отдел моей тёти, то встала как вкопанная. Повсюду лежали тела. Тела, одежда на которых была сожжена, с застывшими глазами, смотревшими в пустоту. Прямо у своих ног я увидела женщину, которую ещё недавно презрительно называла железной леди. О боже! Словно сумасшедшая, я стала в панике оглядываться по сторонам, боясь обнаружить среди мёртвых тел светлые кудряшки лис. Только добежав до последнего помещения, я позволила себе сделать глубокий вдох. Я нигде не могла её найти. Вместо тёти я обнаружила в последней комнате одну единственную женщину, сидевшую за своим письменным столом. Быстрыми движениями она выбивала что-то пальцами на клавиатуре. Вам нужно уходить отсюда, крикнула я ей из коридора. Пойдёмте со мной, я выведу вас. Голова женщины резко повернулась в мою сторону, и на несколько секунд она просто смотрела на меня, не мигая. Голова женщины резко повернулась в мою сторону, и несколько секунд она просто смотрела на меня, не мигая. Затем оторвалась от клавиатуры и рванула ко мне. Кажется, она совсем не была рада тому, что я хотела провести её к фургону для эвакуации. Как раз наоборот. Она выглядела так, словно хотела напасть на меня. "Я бегун!" крикнула я в надежде успокоить её. Но она уже схватила меня за плечи и повалила на пол. "Она у меня!" завыжала женщина в свой детектер, и там, где её пальцы впились в мои запястья, Я почувствовала болезненное жжение, словно опустила свои руки в огонь. Я боролась с ней как могла, била её попеременно то коленом, то локтем в бок, пока не прижала спиной к полу. Освободив одну руку, я схватила её за волосы, чтобы заставить освободить вторую, но не услышала ожидаемых криков боли. С головы женщины сполз парик, а под париком оказались короткостриженные огненно-рыжие волосы. Нет. Это было это было невозможно. Мои мысли носились в голове со скоростью света, пока я смотрела женщине в глаза, глаза, в которых я только сейчас заметила цветные контактные линзы. И тут я кое-что начала понимать. Так вот, как они попали в кураторию в париках и с макияжем? И запланировано это было уже достаточно давно. Некоторые из них наверняка уже долгое время работали в институте. Они скрывались, выжидая подходящий момент, чтобы впустить Красную бурю. Это было единственным объяснением тому, почему они среагировали так быстро и меньше чем за один день после гонки смогли реализовать свой план. "Сюда!" крикнула женщина. Я услышала приближающиеся к нам шаги. Она здесь. Это был тот самый великан с двумя своими лакеями. С каждым их шагом нарастала волна жара. Языки пламени велись вдоль стен всё быстрее и выше, до тех пор, пока даже потолок не стал плавиться от жары. Лица цундеров исказились в победоносной гримасе. А я поняла, что однажды уже видела их. Двое мужчин и женщина. Все натренированы. До этого на них была униформа бегунов, и они были представлены ко мне для охраны, и никто даже не догадывался, что под этой маскировкой скрывались рыжие волосы и красные глаза. Я просто не могла никак осознать, что Красная буря смогла нас так обмануть. И что сейчас они возьмут меня с собой, это понятно. Они хотят, чтобы я направляла для них вихри. И почему я не послушала Холдена? Я в панике оглянулась вокруг, но не увидела никакого выхода. Цундеры подходили всё ближе, их глаза пылали. Дым с других этажей постепенно застилал мне обзор, а заодно и моё сознание. В этом дыму я увидела сама себя, как я бегу к дому с жёлтой, как солнце, дверью. Стены его ярко пылают. Мама кричит и И тут женщина отбросила от меня, а пол содрогнулся с такой силой, что циндеры упали навзничь. "Вставай!" крикнул мне кто-то, но в чёрном дыму я не могла распознать лицо кричавшего. Он схватил меня за руки, и я попыталась стряхнуть его с себя, но у меня так сильно закружилась голова, что мой кулак пролетел мимо. "Это не поможет!" крикнул он. Его голос показался мне знакомым. Кем бы он ни был, он потянул меня за собой по коридору. Я часто заморгала, чтобы хоть что-нибудь разглядеть сквозь дым. Сначала я подумала, что, возможно, Холден поспешил мне на помощь, но это был не он. Со мной рядом бежал кто-то другой. Прошла целая вечность, пока мой мозг не вернулся в реальность, пока я не узнала, кто это был. Те же голубые, как лёд, глаза Тот же подбородок. Бэлен Тревер стянул меня за руку по коридорам кураториума и смотрел на меня так, словно я была сумасшедшей. Вышевелевывайся, Барби, крикнул он мне резко. Или я сильно много требую от тебя? Давай, давай. Схватить девчонку! Раздался позади нас голос великана, и я почувствовала, как ещё одна волна жара устремилась за нами по коридорам. Лава проступала сквозь стены и пробивалась из-под пола, словно десятки огненных коктей пытались дотянуться до меня. Фагус, давай! крикнул Белен и вбежал в небольшое офисное помещение. Там стоял Грундер, которого я видела на Аляске, но сегодня он выглядел уже совсем не как бездомный, а больше как леший. Его обнажённые руки были сплошь покрыты листьями, цветками и мхом. И в ту секунду, когда я и Белен вбежали в дверь, из его пальцев стали прорастать толстые многочисленные корни. Они цеплялись за дверь, и я ошеломлённая наблюдала за тем, как за несколько мгновений вся стена заросла толстым слоем корней. "Наконец-то. Я думал, что это будет сложней", сказал Белен, усмехнувшись, и Фагу сбросил на него резкий взгляд. Его руки полностью сраслись со стеной. Фагус сделал шаг назад, и они оторвались прямо до плеч. Это выглядело ужасно, но, кажется, ему совсем не было больно. "Тогда в следующий раз ты возьмёшь на себя эту роль", проворчал Фагус. "Я бы взял, если бы у меня был твой генетический материал", сказал Бэлен, а потом посмотрел на меня. "Привет," Привет, ответила я вознеможении. Подстикал мне в глаза, и я просто не могла ясно мыслить. Что эти двое хотели от меня? "Ну давай уже, Бэйл. Для вежливых объяснений ещё будет время", прошептал Фагус и озабоченно посмотрел на свою стену из корней. "А то они сейчас прожгут себе вход". "Для Грундеры ты очень нетерпелив", сказал Бэлин. и вытянул вперёд правую руку. Он закрыл глаза и сделал несколько круговых движений. Я вскрикнула от неожиданности. В том месте, где его пальцы чертили в воздухе круги, появился вихрь. В мгновение ока он увеличился до размеров окна, затем двери, а потом и всего помещения. Я моргала и едва стояла на ногах. Это всё было похоже на страшный сон. Идите вперёд, сказал Белен, обращаясь к Фагусу. Приведи её к Натаниэлю, он уже ждёт вас. А как же ты? спросил Фагус. Мне нужно довести до конца одно дело. Довести до конца? Да что тут ещё нужно доводить до конца? Я тогда кое-что здесь оставил, понял? И мне нужно это разыскать. Фагус решительно покачал головой. Но не сегодня, ни в коем случае. Это не входило в твои планы. Ты знаешь, как часто я пытался попасть сюда? резко спросил Бэлен. Они никогда не выключают сенсоры. У меня больше не будет такого шанса. Точно не будет, если тебя убьют, крикнул Фагус. Его руки, заканчивающиеся у плеч, снова понемногу отростали, формируясь из новых корневых отростков. Сейчас они были небольшими, но Фагус всё равно смог схватить Бэлена за плечо. Я слишком часто рисковал ради тебя своей задницей, чтобы сейчас просто так оставить здесь Байл. Появится другая возможность. Подумай о балистере, о Сьюзи. Это разобьёт им сердце, не будь таким глупым. Бэлен взглянул на стену из корней, в которой действительно появились первые тлеющие очаги. Он открыл рот, но прежде чем смог что-то сказать, раздался сильнейший треск. И горячий поток воздуха словно цунами ворвался в комнату. Корни буквально взорвались, и перед нами возникли по меньшей мере шесть пар очень злых красных глаз. "Бегите!" крикнул Фагус, и мои руки тут же опутали корни. Словно наручники, они замкнулись на обоих запястьях и приковали меня к грундору. Сквозь чёрный дым я увидела, как Фагус, рванув в сторону вихря, захватил с собой явно сопротивляющегося Бэлейна. Фагус швырнул нас в вихрь, меня подхватил поток, и моё тело сразу обмякло. Я пыталась взять себя в руки, но мои веки наливались тяжестью, а разум понемногу отключался. Последнее, что я увидела нежная улыбка моей мамы.